Глава восьмая Проснувшись, я открыл глаза, потянулся и улыбнулся, глядя в потолок, который оказался даже ближе, чем я думал. Да, я не ученик университета, но при этом я здесь. Настроение было необычайно хорошее, лучше, чем в последние дни. Я уже не помню, когда я просыпался с такой безмятежностью и легкостью на душе. Мне не нужно было никуда торопиться, в срочном порядке куда-либо бежать и чем-то заниматься, ломать голову над неожиданной проблемой или же ввязываться в очередную авантюру. Я просто открыл глаза и лежал. Так, а чем мне здесь заниматься до вечера? Из-за того, что я обычный уборщик, моя основная работа начиналась только после завершения занятий. А вот будь я, например, лаборантом, то пришлось бы вставать пораньше и помогать готовить аудитории к занятиям. Но сейчас у меня нет подобных обязанностей. Вообще никаких обязанностей, кроме разве что выжимать получше тряпку и не оставлять разводов. И в определенной степени мне это нравилось. Именно до плохой уборки докопался тот профессор, которому я вчера по случайности протер очки. Хорошо еще, что он вроде бы толком ничего не заметил. Видимо, зрение без очков совсем слабое. Но единственное, за что он мне высказал, это за разводы. Но оно и не мудрено, что я их буду оставлять, пользуясь магией. Пока что еще слишком непривычно. Кстати, надо бы в следующий раз, если захочу, провернуть и нечто подобное, сперва убедиться, что на этаже никого нет, прежде чем приступать к такой своеобразной уборке. Я умылся и быстренько приготовил для себя яичницу на завтрак, на себя одного. Вешкин, слава богу, сейчас либо на занятиях, либо спит еще и не будет меня доставать хотя бы по утрам. После этого, так как у меня куча свободного времени, решил уже по-нормальному осмотреться в университете. Первым делом мне захотелось прогуляться немного по учебному корпусу. Мне проще всего было выйти именно к нему из своей пристройки, где располагался обслуживающий персонал. Нас здесь, кстати, было не так уж много. От силы человек 30. Это с учетом всяких дворников, арбористов, которые занимались подрезкой деревьев и кустов, поваров, кладовщиков и тому подобное. Первый этаж я решил пока что слишком тщательно не исследовать, так как там зачастую встречались кабинеты, где сидели различные служащие и работники университета. Не хватало еще по какой-либо причине с ректором встретиться. На данный момент я решил поменьше с ним пересекаться, чтобы у него не было лишнего повода думать о моем увольнении, а еще лучше, если бы он и вовсе про меня забыл на какое-то время. Второй этаж казался довольно странным. Насколько я понял, там находились несколько кабинетов для практических занятий или что-то вроде того. И вроде бы там же была огромная аудитория с кучей учебных мест. Возможно, это помещение использовалось для вводных инструктажей или общих занятий, когда несколько курсов собирали одновременно. Однако данные кабинеты были закрыты, поэтому я не смог их разглядеть как следует. Также на этом же этаже находились помещения с различным инвентарем для практических занятий и, наверное, что-то еще. Но все по той же причине, что они закрыты, я не мог точно этого сказать. По итогу лишь на третьем этаже начинались стабильные занятия с учениками. По крайней мере, пока я медленно проходил по коридору, то мог слышать то тут, то там различные голоса. Остановившись у одной из открытых дверей, я встал сбоку от входа в кабинет и принялся прислушиваться. Только вот сколько бы я ни слушал, толком так ничего разобрать и не смог. Помимо того, что многие слова я вообще слышал впервые, так еще и общий смысл постоянно ускользал от меня. Угу, это однозначно аудитория со старшаками, иначе просто я не знаю. Не верю, что на начальном курсе могут рассказывать подобные вещи, о которых я вообще никогда не слышал. И тут же в голову пришла, как мне показалось, просто отличная идея. А что, если я буду не вот так вот стоять у случайных аудиторий и слушать непонятную для меня информацию, а начну с самого начала? Как и полагается, для новых поступивших. И для этого у меня, в принципе, есть прекрасная возможность. Стоит лишь попросить Вешкина, чтобы он рассказывал мне всю информацию по поводу проведения лекций, когда и где они будут проходить. Хм, ну да, тогда я смогу большую часть информации прослушать, как полагается, в правильном порядке. Правда, проблема в том, что не всегда аудитории будут открыты, и тут, скорее, уже многое будет зависеть от громкости голоса преподавателя. Хотя, данная проблема частично будет решена, если я у Кирилла еще и конспекты попрошу почитать. Думаю, брат будет не против. Не все же ему только доставать и подъедать меня, можно и пользу принести в конце-то концов». постояв еще несколько минут перед открытой аудиторией, убедившись, что я ничего не понимаю, отправился дальше по коридору. В следующих нескольких аудиториях также шли лекции, но слышимость была ужасная. Я не стал долго задерживаться, так как у меня в принципе не было цели сегодня слушать какую-либо лекцию, хотя, конечно же, мне было очень интересно. Но на сегодня у меня был другой план. Пока есть время, я собирался обойти весь университет, ну или хотя бы большую его часть, чтобы представлять вообще, что и где находится, так сказать, познакомиться. В конце коридора набрел на кабинет, дверь которого оказалась слегка приоткрытой. Собирался уже развернуться и пойти обратно, но заметил продолжение коридора, точнее лестницу, ведущую вниз. «Хм, я же на втором этаже нахожусь, значит здесь можно будет просто спуститься вниз». Вообще, на первый этаж я не планировал идти, но почему-то мне казалось, что именно здесь я могу обнаружить нечто важное и интересное, однако пока я стоял и размышлял, справа от меня в кабинете внезапно что-то с громким хлопком взорвалось. А потом оттуда же послышались ругательства и какая-то суета. «Блин, вот теперь я точно не смогу пройти мимо». Желание заглянуть в этот кабинет и начало зашкаливать, только вот стучаться было бы глупо, а подглядывать как-то неправильно и немного странно, но выбирать не приходится. Я слегка приоткрыл дверь так, чтобы могла протиснуться моя голова, и заглянул внутрь. Данное помещение 100% использовалось как лаборатория и, скорее всего, для артефакторики. Это угадывалось сразу, судя по общей обстановке, но сейчас, честно говоря, было не самое подходящее время, чтобы разглядывать интерьер и оборудование. Я увидел, что один из учеников сидит на жопе, держась за свое плечо. Трое других отбежали в стороны, вжавшись в стены, а пожилой мужичок, видимо преподаватель, в попыхах пытался потушить некую горячую жидкость, которая растекалась по полу и захватывала все больше и больше пространства. Причем, когда я присмотрелся ко всему этому действу, создалось ощущение, что жидкость словно бы живая. Она не просто так растекалась по поверхности, а будто бы могла маневрировать и слегка менять направление. Но что самое интересное, я не мог сказать точно, но кажется, пол под ней не сгорал и не обугливался, хотя все, к чему прикасалась жидкость, начинало дымить по-черному. Словно бы происходил какой-то похожий, но немного другой процесс, неизвестный мне. Я сделал шаг вперед и переступил порог кабинета. Мужичок тут же посмотрел на меня и встревоженно прокричал. «Срочно позовите профессора Артемия Емельянова!» «Кого? Откуда?» — слегка растерялся я, потому что понятия не имел, о ком вообще речь. Мужичок поджал губы, пытаясь принять решение, что делать. Я же в это время продолжал наблюдать, как жидкость растекается, и, похоже, она начала слегка разделяться в разные стороны. В этот момент у мужичка началась паника. Я решил попробовать силой заставить горючую жидкость собраться в одном месте, чтобы минимизировать ущерб, да и не допустить пожара. «Что вы делаете?» — тут же прокричал мужик, уставившись на меня. Он сразу же понял, видимо, по моим слегка приподнятым рукам, что это моих рук дело. «Пытаюсь не дать жидкости утечь. А что такое, не надо?» — ответил я. «Э, нет, надо, но ни в коем случае не создавайте слишком большую плотность, иначе снова рванет, только уже гораздо сильнее. Просто удерживайте ее на одном месте». «Справитесь?» «Ну да, наверное», — ответил я и слегка поднапрягся, так как почувствовал уже небольшую слабость в теле. «Андреев, срочно за покрывалом лирика! Накройте огонь!» — прокричал мужик, одному из учеников. «Я сейчас сбегаю за профессором!» «Надеюсь, он скоро вернется», — подумал я про себя, подметив, что у меня вспотела голова и начали побаливать виски. «Твою же налево!» — прокричал незнакомый голос. «Вас на пять минут нельзя было оставить!» Новоприбывший мужчина быстро вытащил из внутреннего кармана какой-то небольшой мешочек с пыльцой и, доставая ее щепотками, словно заговаривая шепотом, начал посыпать на разные участки огненной жидкости. После чего происходил слабый хлопок, пламя на мгновение поднималось вверх, превращаясь из оранжевого в синее, и тут же гасло, а на этом месте образовывалась обычная лужа. Пока все это происходило, я решил от греха подальше уйти отсюда и на всякий случай даже прикрыл дверь за собой. Слегка замешкавшись, куда идти дальше, я быстро принял решение, что все-таки хочу посмотреть, куда ведет эта лестница, и быстрым шагом направился вниз. С одной стороны, в той аудитории сложилась какая-то страшная ситуация, а с другой, как мне показалось, такое там довольно часто происходит. Поэтому я решил, что нет смысла сейчас где-то выделяться, лучше уж так. Пройдя несколько пролетов, я понял, что направляюсь явно не на первый этаж, а ниже. Освещение здесь было достаточно тусклым, но достаточным, чтобы хорошо видеть. Спустившись до самого конца, я прошел вперед по коридору и замер. Я оказался у широченного прохода, который вел в библиотеку. Даже отсюда открывался внушительный вид на огромные залы. Всего я не мог увидеть, но от этого становилось только лишь более волнительно. Я понимал масштабы библиотеки, и у меня захватывало дух. «Вот это я очень правильно зашел», — одним лишь губами прошептал я. Сделав шаг вперед, я заметил, что у самого входа стоит стол, за которым сидит молодой парень, предположительно один из учеников академии. Он явно скучал и положил голову на скрещенные руки, практически дремал. Подойдя поближе, я демонстративно прокашлялся для привлечения внимания. Парень тут же поднял голову, слегка встрепенувшись, но, разглядывая меня в течение нескольких секунд, нахмурился и произнес. «Чем могу помочь?» «Это же библиотека, правильно?» — проговорил я. Ученик, сидящий за столом, удивленно обернулся и огляделся, словно бы он мог оказаться в другом месте, после чего слегка раздраженно ответил. "Но, ну, конечно, библиотека! А на что это еще похоже?» «Я просто новенький», — улыбнулся я, умолчав о том, что я на самом деле работаю уборщиком. «Побывать в этой библиотеке теперь моя новая мини-мечта. Прочитать все книги, конечно же, не удастся и за 10 жизней, но найти здесь нечто интересное и полезное однозначно получится». Причем, я думаю, большинство из присутствующих книг находятся только в этой библиотеке. Некоторые из них, возможно, вообще имеются лишь в единственном экземпляре. Об этой библиотеке ходило много легенд. Среди любителей книг. «Понятно», — потеряв ко мне всякий интерес, произнес парень. «Карточку». «М?» — вопросительно посмотрел я на него. «Ну что опять непонятного? Карточку на посещение библиотеки. Сдавай проходи. Или ты еще не оформил?» Не. «Ясно. Тогда удачи!» — закончил он и опустил голову. «А? Ну что ты такой непонятливый?» — слегка вспылил парень, видимо, сильно расстроившись, что я перебил его сон. «Без карточки посетителя нельзя. Проход закрыт. Нет библиотеки. Читать ничего нельзя. И книги брать тоже». Он посмотрел на меня буквально на мгновение и продолжил говорить. «Так понятно объяснил. Или еще есть вопросы?» «Есть?» — смущенно улыбнувшись, ответил я. Парень не просто закатил глаза, он буквально всей своей головой провел по оси вокруг шеи, запрокидывая голову назад и на выдохе чуть ли не прорычал. «Ну что тебе непонятного?» «А данные карточки выдаются только ученикам или же ее любой может получить? Я имею в виду обслуживающий персонал, например». «Ты че, совсем что ли или как?» «Конечно, ученики только. Все, а теперь проваливай». Весь настрой мне перебил. «Бывает», — буркнул я. И пока собирался уходить, успел заметить, что в самом начале библиотеки между стеллажами с книгами ходила пожилая женщина и что-то переставляла. Вряд ли это ученица. Тут же пронеслось у меня в голове, и я под грязный взгляд ученика отправился обратно наверх. «Значит, эта женщина либо заведует библиотекой, либо... Ну, в общем, что-то в этом роде. Хранительница книг», — усмехнулся я. А тот парнишка сидел так, словно был наказан. Может быть, среди учеников ведутся подобные дежурства? Ладно, когда разберусь в общих правилах этого университета, наверное, что-нибудь придумаю и попробую еще раз попасть в библиотеку. Но теперь я однозначно должен сделать это, а еще лучше получить туда постоянный доступ. Проходя мимо того кабинета, где что-то взорвалось и растекалась горючая жидкость, я услышал, как пришедший человек сурово отчитывал всех присутствующих там людей. И сделал вывод, что мужичок, которого я сперва встретил, был как раз-таки лаборантом, а тот, кто пришел позже и сейчас ругался, еле сдерживаясь от трехэтажного мата, по всей видимости, преподаватель. В итоге, по-быстренькому пробежав мимо этого помещения, я дошел до ближайшей лестницы, ведущей наверх, и поднялся на этаж выше. На третьем этаже было примерно все то же самое. Такой же широкий коридор с большими, просторными аудиториями. Некоторые кабинеты были просто закрыты. В каких-то велись занятия, и я слышал отдаленный голос преподавателей. А в некоторых, как я заметил, ученики сидели одни. Как правило, это были очень маленькие группы, состоящие буквально до 10 человек, и которые сами что-то конспектировали. Четвертый этаж оказался меньше. Коридор не выглядел настолько огромным, и что логично, кабинетов тут было не так много. Да и, судя по тишине, здесь мало кто находился. Однако, прислушавшись, до меня донеслись чьи-то приглушенные голоса. Кто-то старался разговаривать шепотом, но при этом их все равно было слышно. Подойдя к одной из аудиторий, я обнаружил трех учеников, которые что-то химичили с пробирками. Они переливали какую-то бесцветную жидкость из одной пробирки в другую. После чего один из них, принюхавшись, резко сморщился, словно от отвращения, но при этом на его лице появилась довольная улыбка. «Ох, забористая штука получилась!» — проговорил он, слегка повысив голос от радости. «Попробуем!» — произнес второй. «Ну, конечно! А то для чего же мы вообще допросились на эту практику?» «Ну-ка, дай-ка я...» «Ты закусить взял, чё?» — снова проговорил первый из них. «Не, не получилось. Но у меня есть из столовки холодный чай. Можно будет им запить. Ну, сойдет. Давай!» Один из парней приподнял пробирку и сделал глоток, после чего зажмурился. Глубоко вдохнул и, пытаясь что-то произнести, замахал рукой, чтобы ему побыстрее передали чай. «Ух, крепкая вышла спиртяга!» «Ну-ка, дай мне попробовать», — проговорил второй, но я на этот момент уже отошел от этой аудитории и направился дальше. «Хм, люди везде одинаковые. Молодым парням хочется веселья и побухать. Только вот интересно, что им будет, если препод их спалит? А мне кажется, рано или поздно он все поймет. Или прямо за руку поймает, или просто поймет все по перегару их косым глазам». Поднявшись на последний этаж, я немного удивился. Ведь там на всем этаже было только одно помещение. Что-то вроде полукруглого спортивного зала с овальной ареной посередине. По периметру всех стен можно было заметить некие рисунки, напоминающие древние руны, но если всмотреться еще более внимательней, то странные узоры можно было разглядеть и на полу, и даже на высоком закругленном к основанию потолке. «Слушаю», — проговорил кто-то, обращаясь ко мне. Я резко развернулся и увидел перед собой мужчину лет сорока. Одет он был достаточно свободно, но спортивным костюмом это точно не назвать. «А я... я просто осматриваюсь», — ответил я. «Новенький, почему не на занятиях? Сегодня практической отработки магии ни у кого нет». «Нет, я ну уборщик. Вот, случайно зашел. Осматриваюсь, где что нужно убирать». «Понятно, но здесь убираться не нужно. Ученики сами за собой прибирают. Сюда вход только для одаренных». «Понял», — произнес я. Говорить, что я тоже одаренный, не было никакого смысла. Я и так уже догадался, что это специальный зал, где ученики могли отрабатывать свою магию, а судя по арене, возможно, даже какие-то спарринги проводились. Мне это было интересно, но пока что сюда соваться еще слишком рано. Не хотелось стать тем, за кем начнут пристально следить. Тогда каждый мой шаг будет под контролем, а мне подобные вещи ни к чему. Поэтому я просто попрощался и пошел обратно. На этот раз я спустился до самого низа, на первый этаж. Но я уже примерно знал, что сразу от входа направо сидит приемная комиссия, точнее, должна сидеть. А слева будет отдел кадров, если можно его так назвать. Естественно, и там, и там были и другие кабинеты, но все они для меня не представляли особого интереса. Поэтому я прошел прямо по коридору и обнаружил там выход на задний двор Академии. Только вот как оказалось, это не просто двор. Это целая огромная территория, которая была скрыта от посторонних глаз. И как я понял, попасть туда можно было только если пройти насквозь вот это центральное здание. Но прежде чем выйти на улицу, я остановился у большой доски объявлений и мельком пробежался по информации, которая была вывешена здесь. Многое касалось набора, распределения учеников по курсам, также различные изменения, которые касались учащихся, например, перенос занятий, ну и огромная часть доски была отведена под различные кружки и секции, которых оказалось огромное количество. Тут можно было узнать интересующую информацию о них и выбрать, куда вступить. «Хм, надо будет потом более подробно изучить эти списки, но если я буду это делать прямо сейчас, боюсь, у меня может уйти на это весь оставшийся день». Я собирался уже уходить, как вдруг со мной снова кто-то заговорил. «О, молодой человек, рад вас снова видеть!» Я обернулся и увидел того самого старичка, который подсказал мне, где устраиваться на работу и к кому обращаться. Не то чтобы он сильно помог, хотя вообще-то помог, но дело скорее в том, что этот человек настроен положительно, что пока что для меня редкость здесь. Поэтому я искренне рад был встретиться с ним. «Здравствуйте, взаимно!» — улыбнулся я. «Ну так что, у тебя все получилось? Тебя взяли на работу?» «Ага, уборщиком». Но ну, все профессии важны. Без уборщика мы тут долго бы не протянули, так что поздравляю». «Спасибо большое, а можно поинтересоваться, как вас зовут? Меня Фирс. Фирс неогранный. А я Степан. Можешь ко мне так и обращаться». М -м, «Неудобно как-то. Может быть, по отчеству?» — предположил я. «Не, не люблю я всю эту формальность и полуофициальность. Так что давай просто Степан». «Ну хорошо», — неловко улыбнулся я, но про себя все же подумал, что буду обращаться к нему тогда уж, дядя Степа. «Блин, тоже как-то странно звучит, но он меня минимум раза в три старше». «А вы кем здесь работаете?» — продолжил я. Никем, кем», — улыбнулся он. «В смысле? Ну вот так, не бери в голову. Лучше скажи мне, есть ли у тебя какие-либо вопросы?» «Понятно. Теперь мне этот человек показался еще более подозрительным, хоть и выглядел он дружелюбно. «На самом деле, меня знаете, что интересует? Вот как правильно все-таки будет? Академия или университет? Просто я постоянно слышу то так, то так». Но если мы говорим про официальность, то правильно будет «университет». Однако многие люди по привычке называют наше заведение Академией магов, и я не думаю, что они критично ошибаются. Все-таки мы единственное подобное учебное заведение во всей империи, так что... Ну да, я понял, спасибо. Больше ничего не интересует. «Да пока что вроде нет. Я толком-то еще не успел осмотреться просто», — спокойно проговорил я. «Ну, тогда, если возникнут вопросы или проблемы, можешь обращаться. Рад буду помочь!» «Ага», — ответил я, подумав, что даже не знаю, где его искать. Но спрашивать как-то не хотелось, особенно учитывая странность этого старичка. Выйдя на улицу, на задний двор, я глубоко вдохнул и улыбнулся. Здесь оказалось еще красивее, и даже не мешало то, что слева от выхода находилось большое количество построек и несколько пристроек к центральному зданию. А вот справа находилась красота. Там был парк со множеством скамеек для отдыха под красивыми цветущими деревьями. Дальше виднелся еще более красочный сад и что-то еще. Территория была слишком большой, и всего невозможно было разглядеть даже с крыльца, поэтому я решил сначала прогуляться по ближайшим строениям и посмотреть, что здесь находится. Сразу слева была пристройка, в которую, как оказалось, можно зайти и с улицы, и с самого центрального здания. И это оказалось столовая собственной кухней. Прямо сейчас там что-то готовилось, по всей видимости, для обеда. Разнообразие запахов сразу же ударило в нос, стоило мне подойти к зданию. Помимо этого, здесь же находился и буфет, но, как я узнал, он закрывался практически сразу же после ужина. Да и нормальной еды там особо никакой не было. В основном сладости и различная сладкая вода. Иногда продавалась еще выпечка, но ее, как правило, очень быстро разбирали, так как многие аристократы не очень любили питаться в столовую общем меню. Меня же подобные моменты вовсе не волновал, потому что я поступил еще проще. Самому готовить в разы удобнее, особенно учитывая, что у меня есть для этого свободное время. Пройдя метров пятьдесят вперед, я наткнулся на еще одну одноэтажную пристройку. Вход в ней осуществлялся точно так же с обеих сторон. На этот раз это было здание для проведения различных мероприятий и досуга. Грубо говоря, актовый зал со сценой и множеством сидений. Рядом с этим же зданием располагалось несколько клубов, связанных с творчеством. Но, как я узнал, не все клубы находятся в одном месте. Условно говоря, различные секции и их клубные комнаты могут быть раскиданы по всей территории университета. Все зависит от самого клуба. Что касается спорта, здесь тоже это было предусмотрено. Правда, спортивная площадка со множеством различных кортов и стадионов располагалась далеко отсюда. Здесь была специальная беговая и велодорожка огромного диаметра вокруг всей территории, и вот примерно через метров 700 отсюда располагались все эти площадки со стадионом. а сама дорожка уходила дальше. Но туда я пока что решил не идти. Если как-нибудь надумаю по поводу зарядки или просто захочу уединиться, возможно, пройдусь еще. Чуть в стороне от всех этих зданий я заметил еще одну небольшую постройку и решил прогуляться до нее. Подойдя ближе, понял, что это вроде бы какой-то зверинец. Только вот когда я подошел совсем близко, то в отвращении сморщился, увидев огромное количество крыс. «О, привет!» — обратился ко мне усатый мужичок в простой одежде с подтяжками на джинсах, которые были перекинуты через плечи. «А ты кто такой?» «Здравствуйте, я Фирс. Устроился тут недавно уборщиком в университет». протянул он и осмотрел меня повнимательней. «Уборщик — это хорошо. То есть пришел помогать мне? На тогда, держи!» Он всучил мне в руки лопату и кивнул на спецконтейнер. «Хм, какой шустрый!» «Мне сказали, что это в мои обязанности не входит, но если надо, помочь я могу. Да?» «Ну, если тебе не сложно будет, а то у меня сегодня чего-то спина так разболелась». Он показательно согнулся и взялся рукой за поясницу, скривив лицо. «А что здесь вообще такое? Почему тут какие-то кролики и крысы в клетках?» Именно крысы меня и смутили, когда я только подошел сюда, причем их было огромное количество. «А это? Так разводим же специально», — махнул он рукой, выпрямившись, но тут же снова взялся за поясницу. «Разводите? А зачем?» Я продолжал задавать вопросы, пока это было возможно. «Каждый раз приходить сюда и делать чужую работу я, конечно же, не собирался, но сейчас, чтобы наладить связь с кем-то из работников, можно было». «Ты про курса некромантов что-нибудь слышал?» «Ну, протянул я, совсем чуть-чуть, но слышал». Вот ну, так вот, именно для этого», — широко улыбнулся он. «Это самый простой способ найти подопытных для всяких экзотических экспериментов». «Понятно, жуть какая». «Что есть?» — простенько ответил он. «Слушай, а если ты новый уборщик, что стало сверопалной?» слегка озадаченно спросил мужичок. «Да вроде бы все нормально», — пожал я плечами. «Честно говоря, я не знаю, просто я же ни разу не пересекался с ней. Меня наняли, разместили и объяснили фронт работы. На этом все, но я слышал, что она уже через раз выходит на работу». «Это правильно», — задумчиво хмыкнул он. «Пора уже и на пенсию». Наработалась. Ладно, ты чего, так и будешь с лопатой стоять? Вон из тех клеток надо выбросить мусор в специальный контейнер. Поможешь ведь? Я очень буду благодарен». «Ладно уж», — ответил я, — «но только сегодня. У меня и у самого работы хватает». «Конечно, конечно!» Я подошел к клеткам и... Ну, конечно же, мусор — это не что иное, как и навоз. Что ж, это было ожидаемо. Но стоило мне приступить к работе, как вдруг какая-то дохлая, полуразложившаяся крыса неожиданно зашипела и бросилась в мою сторону. «Твою мать!» — я дернулся и от страха вскрикнул, вместе с этим вломив ей лопатой. Так как у крысы уже лапы практически не функционировали, поэтому она еле-еле передвигалась, но при виде этого меня всего передернуло. И я шмякнул по ней лопатой еще раз пять, пока она полностью не перестала подавать какие-либо признаки эм, жизни. В общем, пока она не прекратила шевелиться. Мужичок в это время с любопытством наблюдал за мной и ничего не предпринимал. «Это что еще за хрень?» — выдохнув, проговорил я. Вроде бы ничего не случилось, но при этом сердце бешено колотилось, а руки слегка дрожали. «Она разве не мертвая была?» «Ну да, вроде так и было. Да ты не пугайся!» — хохотнул мужичок. «Такое иногда тут случается. Это что-то вроде побочного эффекта. Но по сути они же безобидны. Чаще всего этих тварей на занятиях истребляют до такого, что к нам и приносить-то уже нечего. Но иногда вот бывает и такое. Мы их утилизируем в этом контейнере». «Ужас какой!» — прокомментировал я. «Ха, ну, согласен. Многие студенты даже спустя несколько лет не могут к подобному привыкнуть. А ты держался молодцом, бодренько так размажил ее лопатой. Но, честно говоря, она больно сильно уж начала верещать и дрыгаться. Даже я слегка удивился. Наверное, в ней осталась какая-то остаточная магия после занятий», — задумчиво проговорил он. По итогу я быстренько закончил со своей работой, рассуждал слово, после чего оставил лопату и по-быстрому свалил оттуда. Ну и вон нахрен, еще с зомби-крысами мне проблем не хватало. Да и воняет там так, что хоть прямо сейчас вместе с одеждой запрыгивай в какое-нибудь озеро и отмокай там пару часов. После такого зрелища мне требовалось что-нибудь спокойное, красивое, умиротворенное. И здесь было такое место. Парк. Он был хорош. Вот серьезно. Каждая скамейка была отдельным произведением искусства. Когда я подошел поближе, то смог разглядеть, что их спинки и ручки выполнены в форме различных узоров. Дорожки были идеально очищены от травы, деревья и кусты пострижены так, словно ими занимался какой-то перфекционист, который довел все просто до идеала. Как только я оказался в парке, то даже почувствовал некое единение с природой. Ощущение, словно здесь даже воздух был чище и более свеж. Хм, интересно, а может быть так и есть на самом деле? Ну, то есть это не просто так. Может быть тут при помощи магии сделали нечто такое, чтобы ученики могли... Не просто тут гулять, но и отдыхать и расслабляться. Чувствую, это место станет моим любимым. Я прошелся вглубь парка и наткнулся там на прекрасное искусственное озеро. Оно было так тщательно ухожено, и в нем замечательно чувствовалась рука человека. Но в данном случае это было только на пользу. Слишком уж все это было гармонично. Только вот спустя пару секунд я заметил одну маленькую деталь, которая омрачняла и практически все перечеркивала: в озере. Плавлю утки. Эти чертовы утки. Блин, чувство это место не будет настолько уж любимым. Я постоял немного у берега, посмотрел на этих злобных, плавающих созданий и отправился дальше. Чуть в стороне я увидел табличку с указателем и надписью «Зоопарк». Ничего себе, тут и такое есть. Но идти туда я пока что не собирался. Мне хотелось проследовать и до конца парка, и посмотреть, что же там будет. Спустя метров семьсот я вышел на небольшой пятачок, и замер в удивлении. Передо мной раскинула свои могучие ветви прекрасная осина. Почему могучая? Да потому что это было не простое дерево. Оно было больше и гораздо красивее любого другого. О нем слагали целые легенды. Еще в детстве я слышал истории от родителей, но никто не думал, что мне удастся увидеть это дерево вживую. И в какой-то момент я просто забыл о его существовании. Но стоило мне увидеть Осину, стоило просто бросить взгляд на нее, как на меня тут же нахлынули воспоминания. Приятная и теплая ностальгия заполнила мое сердце. Причем все эти воспоминания мне казались не чем-то прошлым и далеким, а самым настоящим. Перед моими глазами тут же возникла картина, как мама, укладывая меня спать, рассказывала все эти прекрасные истории об этом дереве, которое смог вырастить самый великий маг в нашей империи. Это дерево так и называли «музыкальная осина». Ведь летом, когда его великолепная крона была покрыта зеленой листвой, при ветерке листья сворачивались в трубочки, образуя подобие флейты. И пусть не в попад, но начинала играть красивая мелодия. Однако в определенные дни, когда ветер достигал нужной кондиции, эта мелодия превратилась в самую настоящую волшебную музыку. Настолько прекрасную, что многие начинали плакать, слушая ее. Осенью же листья никогда не опадали с этой осины, но они сворачивались в колокольчики, создавая при этом абсолютно другой, по-своему замечательный, пусть и слегка глухой звук. А вот зимой начиналось нечто особенное, нечто волшебное. Все эти колокольчики замерзали и принимались звонко звенеть. Только вот при больших морозах, а также определенном ветре, дерево словно бы оживало и начинало шевелить своими ветвями, превращая обычный звон в мелодичную мелодию. И со временем появилась одна традиция, которая потом переросла в некое поверье. В новогоднюю ночь принято было собираться именно у этого дерева и под его звонкую мелодию загадывать желание. Я вспомнил все это, вспомнил эти душевные рассказы матери, которые звучали для меня как самые настоящие сказки. Вот тогда-то в моем сердце и было посеяно то самое зернышко, которое со временем проросло в огромную мечту. Мечту стать магом. А еще я помню, что это дерево не просто местная знаменитость, оно единственное в своем роде. Дерево никогда не цвело, и ни у кого не получалось его рассадить черенками, хотя попытки были. Но каждый раз, когда с него срубали какую-либо ветку, она словно бы отрывалась от источника магии, от источника жизни, тут же чахла, превращаясь в труху. Постояв в своих мыслях, несколько минут с моего левого глаза почему-то потекла слезинка. Возможно, только сейчас я осознал, где оказался на самом деле. Я вытер щеку и сел на одну из скамеек, которые полукругом были расставлены вокруг этой волшебной осины. Посидев так некоторое время, ко мне подошел незнакомый человек. Он просто молча сел рядом и точно так же начал любоваться деревом. «Красиво!» — спустя несколько минут тихо произнес он. «Согласен», — так тихо и безмятежно ответил я. «И на душе так тепло». Фирс почесал голову и открыл крышку небольшой кастрюльки, которую удалось выпросить у коменданта университета. Посуда работникам не полагалась, но грузная женщина сжалилась над молодым парнем, что упрашивал ее хотя бы на кастрюлю. Сковородки или приличные тарелки она не выдала, поэтому пришлось отправиться в город на поиски необходимого. В итоге это вылилось в довольно крупную сумму для Фирса. За тарелкой и сковородкой пришлось взять пару вилок, ложек и ножей. За ними потянулась губка, средство для мытья посуды, пара носков, дополнительное полотенце, мыло, шампунь, мочалка и прочие необходимые вещи. Часть из них у него уже была, однако парень решил сразу закрыть этот вопрос, чтобы не оказаться потом в неудобной ситуации, за которой придется выбираться в город. Итогом стала пара огромных пакетов, которые он с трудом разместил в багажнике гоблина. Сейчас же парень стоял перед выданной кастрюлей, повидавшей всякого за свою долгую жизнь, и рассматривал клепку на дне. «Она реально была дырявой?» — спросил он сам себя и поднял ее на свет. Дырок не оказалось, поэтому Фирс тяжело вздохнул и сунул ее в раковину на общей кухне. Хорошенько отмыв выданное имущество, парень налил в нее холодной воды, а затем поставил на плиту. «Так», — произнес он, почесав голову, — «с чего начать-то?» Его взгляд упал на пару окорочков, что он прикупил в магазине. Взяв их в руки, он мысленно сделал себе пометку узнать, остается ли мясо после практики некромантов и получится ли им разжиться. Крольчатину парень не пробовал, но подозревал, что она ничуть не хуже курицы. «Хотя, может, оно у них гниет?» — спросил он сам себя, разворачивая пакеты с курицей. Закинув содержимое пакета в кастрюлю, он достал картошку, морковь и свеклу, принявшись их мыть. На пустой кухне в полном одиночестве он перемыл овощи и уже обернулся за ножом, чтобы начать их чистить, но тут обнаружил Вешкина, сидящего за небольшим столом с улыбкой до ушей. На белоснежной рубашке у него был белый передник, в руках вилка и ложка, а взгляд горел пламенем истинного голода. «Так», — недовольно произнес брат, смотря на Кирилла, — «ты тут что забыл?» «Крем-супы шампиньонов — редкостная гадость», — пояснил Вешкин и виновато потупил взгляд. «Есть это невозможно!» «И ты решил заглянуть на гонёк так?» — недовольно спросил Фирс. «Ну, как бы да», — осторожно произнес брат и добавил. «Не прогонишь ведь?» Фирс покосился на овощи, затем на брата и с прищуром произнес. «Ты же мой брат. Как я тебя прогоню?» «Правда?» — тут же оживился Вешкин. «Правда», — подошел к нему Фирс и сунул миску с мытыми овощами и ножом. «Честь!» «Эм, как?» «Руками», — пожал плечами брат. «Просто надо ножом срезать кожуру с овощей». «Ладно», — протянул Кирилл и взял нож. «Ну, рассказывай, как у тебя там учеба?» — спросил Фирас. «Как бы непонятно», — буркнул за спиной брат. «Первый день нас гоняли по практикам. Магию проверяли». Одаренный уборщик взял капусту, содрал с нее несколько верхних листов и, ухватив нож побольше, отрезал треть. Тут же на доске он принялся ее мелко шинковать. «Если бы это был какой-то маразм, нас тупо гоняли погоняли по школьным предметам, и ладно бы это была литература или на худой конец истории, так нет. Математика, физика и как ее?» — умолк на пару секунд Вешкин. «Химия! Мне этой дури и дома хватило, а тут опять двадцать пять!» «Ну, видимо, не просто так», — хмыкнул Фирс, заканчивая с капустой. Он заглянул в кастрюлю, где уже вовсю варилось мясо, и задумчиво взглянул на небольшую пачку соли, что стояла на столе. «Ладно, сегодня же у нас была лекция, лекция по общей магии», — продолжил Кирилл. «И знаешь, на что эта лекция была похожа?» «На что?» «На вербовку в какую-то секту», — буркнул Вешкин, — «причем сразу в несколько». «В смысле?» «Но начиналось все как обычно, мол, взглядов на устройство мира и магию несколько, и каждый по-своему хорош. Однако ни один из них не смог доказать свою исключительность и верность, поэтому их преподают все». «Ну а дальше...» — брат тяжело вздохнул. «А дальше три преподавателя по очереди доказывали, что два других ни черта не понимают в теории магии. Один нас склонял к тому, что источником магии является наша планета, мол, это она генерирует постоянную силу, а мы лишь способны ее усваивать, накапливать и использовать в своих нуждах». Второй верял, что земля тут и ни при чем, а все дело в параллельных мирах, планах, структурах и прочей чуше. Мол, силы берется оттуда и вообще. Ну а третий втирал, что источник магии мы сами. Фирс нахмурился, обернулся и уставился на брата. Вешкин сидел с ножом в руках и с недовольной миной держал в руках бруски белого, свекольного и оранжевого цвета. «Это что? Овощи?» – пожал тот плечами. «Ты просил их от кожира очистить». Парень подошел к столу и взглянул на миску брусков и зыркнул на Кирилла. «Ты издеваешься? Почему? Я видел картошку в супе, она всегда прямоугольная. Так ведь проще, нет?» — с искренним недоумением спросил брат. Фирс перевел взгляд на кожуру, что толстенными пластами лежала на столе. «Допустим», — тяжело вздохнул он, забирая у брата овощи. «Что еще было?» Но водная лекция по правилам университета», — пожал плечами Кирилл. «Ну, мол, куда можно, а куда нельзя. Кстати, интересный факт. Больше трети помещений запрещены для посещения учениками, не сдавшим экзамена на адепта». Фирс тяжело вздохнул и принялся натирать морковь для поджарки. Под недовольные возмущение Вешкина он успел не только подготовить поджарку, но и раскалить сковороду с маслом. «Ты лекции-то хоть пишешь? Конспектируешь?» — спросил он, когда брат немного выдохся, вывалив на него все свои эмоции. «Конечно! Я же ответственный ученик!» — гордо заявил Кирилл. «Показать?» «Давай!» — кивнул Фирс, высыпая морковь с луком на сковороду. Пока братец копался в сумке, одаренный уборщик нахмурился, смотря на тарелку с нарезанной свеклой. А мама обжаривала свеклу или сразу в бульон кидала, пробормотал он, пытаясь припомнить, в каком порядке забрасывать овощи. Так ничего и не вспомнив, парень решил действовать исключительно прагматично. Так как капуста была хоть и свежей, но достаточно твердой, а свекла хрустела под ножом, когда тот пытался ее резать, он решил сразу закинуть ее в бульон. Пока же варились самые твердые овощи, он принялся помешивать поджарку из лука и моркови. «Валат!» — раскрыл тетрадь и протянул ему Кирилл. Фирс забрал у него тетрадь, сунув вместо нее в руки брата лопатку. «Мешай поджарку», — скомандовал он и принялся вчитываться в почерк Вешкина. Несмотря на то, что тот был очень ровным и каллиграфическим, он настолько был перегружен разными завитушками и бантиками, что парень просто не мог прочесть то, что он написал. «Ну и почерк у тебя», — проворчал он, кое-как продираясь взглядом по строкам. «Боу, это отражение души», — заявил Кирилл, изглянув в кастрюлю, где варилась капуста со свеклой. «Слушай, ты уверен в том, что делаешь?» «Да, не хочу терять время, если подвернется шанс поступить в университет», не отрываясь от лекции, произнес Фирс. «Я пройду, Что-то она пока выглядит подозрительно. Кстати, что мы готовим?» «Борщ. Зеленый, кислый, столичный», — сразу спросил Вешкин, продолжая помешивать поджарку. Брат поднял взгляд от тетради, хмуро взглянул на него и буркнул. «Домашний». «А-а», смутился Кирилл. «А в чем его особенность? Он не красный». «Красный, но делается так, как нравится повару». «Личный рецепт каждой семьи», — Фирс, бегая взглядом по записям брата. Немного приноровившись к его каллиграфии, он начал читать быстрее. «То есть, если я буду готовить домашний борщ, то я смогу делать так, как мне вздумается?» — уточнил Вешкин. «Ну да, кто-то любит капуста побольше, кто-то свеклы», — вздохнул брат и поднял взгляд на задумчивого Кирилла. «У меня даже у мамы и папы разный борщ». «Интересно», — расправил плечи Вешкин. «И лысый череп блестит, словно сверхновая звезда», — начал читать Фирс кусок конспекта. «И нет покоя его крючковатым пальцем. Ты во время лекции стихи пишешь, что ли?» «Ну так, навеяло», — смутился брат. «И рифма там не очень. Так, просто заметка». Фирс отодвинул тетрадь от себя и на вытянутых руках взглянул на график, что был нарисован посередине страницы. «Слушай, я ни на что не намекаю, но тебе не кажется, что функция на твоем графике похожа на женщину, раздвинувшую ноги?» «Не может быть!» — фыкнул Вешкин и подошел к Фирсу. Заглянув в тетрадь, он удивленно хмыкнул и произнес. «А нет, действительно похоже!» Кашлянул одаренный уборщик, забрал лопатку и вернул конспект брату. «Советую повторить то, что записал». Сам же он подошел к сковороде, убедился, что поджарка уже дошла и засыпал в кастрюлю, где варились овощи, мясо и картофель. «Нет, действительно похоже», — изумленно произнес Кирилл, разглядывая записи. «Видимо, это нехватка общения с Мариной». «Недели не прошло еще», — Хмыкнул Фирс, залез в карман, доставая телефон, что издал мелодичный перезвон от сообщения. Взглянув на экран, он обнаружил в мессенджере сообщение от Кэтрин. «Привет, смотри, папа все же вынудил меня посмотреть перспективных кандидатов на роль мужа». Далее была фотография довольно пухлой папки. Но это было неизбежно. «Ты зря избегала этого и создавала проблему на пустом месте», быстро набрал Фирс, ответное сообщение. «Ну, думаю, все было не зря. Смотри, какого красавца я нашла». Спустя пару секунд на экране парня появилась фотография. Открыв ее на весь экран, он с удивлением обнаружил свою улыбающуюся физиономию и полное досье, начиная от роста и веса, заканчивая половыми связями, которые отсутствовали. «Это откуда? Это шутка?» — снова принялся набирать парень. «Нет?» «Это папа откуда-то нарыл». Фирс растерянно обернулся и посмотрел на Вешкина, что продолжал рассматривать свои записи. Затем взглянул на кастрюлю и слегка вздрогнул от очередного оповещения. Опустив взгляд, он обнаружил очередную фотографию Кэтрин в нижнем белье в довольно откровенной позе. «Ха-ха!» кашлянул Фирс, не понимая, как на это реагировать. «Каждую пятницу как перспективному кандидату», – последовал комментарий к фотографии. Фирс нахмурился. Почему-то вспомнилась Жанна, где-то в груди кольнула от образа Алисы. «Что у них вообще происходит в голове?» — пробормотал Фирс. Он обернулся к брату, хотел было спросить совета, но обнаружил его с ручкой в руках, занимающимся прорисовкой мелких деталей в графике. «Ну да, нашел, кого спросить», — буркнул он, обернувшись к кастрюле.